Глава 3 О зайцах и капитанских башмаках Вахта шла мирно Покачивалась верёвочка лага Тихо поскрипывала кукушка в кают-компании А вахтенный штурман деликатно похрапывал Заснул Сашка совершенно без зазрения совести. Восьмичасовое дежурство — это безобразно много. Если уж княгиня не позаботилась набрать достаточно офицеров, то пусть не переживает, если они стремятся сохранить жизнь и здоровье. А после вчерашнего выматывающего пристарта искушению морфея не смог бы противиться и самый стойкий стоек из всех древних греков. И всё-таки выспаться ему не дали. Часа за два до конца вахты по корабельной трансляции разнеслось, «Корм, чьи, вызывает мостик! Белобрызкин, отзовись!» «Да!» — горкнул Сашка в хрустальную подвеску переговорника со сна чуть ли не басом. «Докладываю», — сказала Санька беззаботным тоном. «При попытке осуществить плановую проверку кристаллов я обнаружила, что вход в кормовой отсек заблокирован». «Как заблокирован?» — не понял Сашка. «Заперт изнутри», — пояснила Санька. «Поскольку засова там нет, думаю, его кто-то припер бочкой с водой». Сашка представил упомянутую бочку, и ему стало нехорошо. Весила она чуть ли не тонну. Кто мог ее сдвинуть? «Любой, кто имеет власть над водой, например», — сказала Санька холодновато. «Капитана будить будешь вахтенный?» Сашка в красках представил, какие на его голову обрушатся громые молнии, если он в первую же свою вахту потревожит всемогущую княгиню. Однако делать было нечего. Ситуация и в самом деле из ряда вон. Посторонний на корабле, подумать только. Как будто не было по меньшей мере дюжины проверок и инвентаризаций. «Тревогу бить», — мрачно ответил штурман. «Да ладно, чего сразу тревогу, сами разберемся». Сашка сжал зубы. Он за многое любил и уважал Саньку, но не мог поверить, что в подобный момент она проявляет такую безалаберность. По-хорошему ей следовало самой объявить тревогу сразу же. а потом докладывать вахтенному офицеру. «Ну ладно, тогда я сейчас в колокол позвоню мне ближе», сказала Санька, увидев его лицо, и отключилась. Пока Санька бежала узким коридором до кают-компании, Сашка положил руки на хрустальный шар и вызвал капитанскую каюту. В сеточке для волос и розовой пижаме с сердечками капитан выглядела странновато. Она спокойно выслушала Сашкино сообщение о постороннем на корабле. А, видно пробрался в виде крысы. Сашка только удивленно воззрился на княгиню. Отставить тревогу с неошла тогда объяснений. Если не мы ни диспетчерская его не засекли, это или бес или призрак или дымовой. Догадываюсь, добавила она довольно сухо, что на военных судах вы ни с чем подобным не сталкивались штурман. Но торговцев эти паразиты не боятся. Надеюсь вы в состоянии справиться с мелкой нечистью. Тут до Сашки с опозданием дошло, почему Санька осталась так неподобающе беззаботно. Он попробовал дотянуться до нее, скорости ради, по их личному телепатическому каналу, а не по общей связи. Однако было поздно. Корабль от киля до верхней палубы продрал до досок обшивки низкий встревоженный звон большого колокола. «Ну вот». Тоскливо подумал Сашка, представив себе выражение лица Берг и мрачную угрюмость пилота по пустяковой причине, выдернутых из заслуженного сна. Всё, однако, оказалось не так страшно. Белка, вскочившая на мостик меньше, чем через минуту после объявления тревоги, просто хмуро посмотрела на Сашку, неожиданно широко зевнула, прикрыв рот рукой, и едко спросила, может ли она, раз ничего сверхъестественного не случилось, пойти доспать положенное ей время. — Нет, — ответил Сашка извиняющимся тоном. — Примите мостик, пилот, а я схожу, посмотрю, что там можно сделать. Без особой радости Белла плюхнулась в пилотское кресло. — В чём дело, штурман? — спросил мрачный голос Берг из медного раструба. — Ничего особенного, — сказал Сашка. — Посторонний в отсеке кристаллов. Капитан считает, что это домовой или призрак. — хмыкнула труба. — Гляскля! — Ясно, немецкий. — Айзо! — Итак? «Немецкий. Предлагаю заскочить ко мне и взять бесогонного средства, сбор номер 14. Кто у вас будет заниматься изгнанием?» «Я», — сказал Сашка, сообразив, что его приказ белки оставаться на палубе был вполне оправданным. Как оборотень она магическими силами владела в малой степени, а сваливать изгнание беса на одну Саньку было бы и нечестно, и неэффективно. «Значит, вы и зайдите. Тревога отменяется, Вахтиной?» «Отменяется», — согласился Сашка. Ещё через несколько минут они с Санькой, походной жаровней и маленьким пузатым мешочком бесогонного сбора стояли возле обитой заклёпками двери в двигательный отсек. Каюта казначей располагалась отсюда неподалёку, в трюме, и людоедка очень просила «воспевать не слишком громко, а то у меня до сих пор от заговоров таможни таможне «башка, цицпайтэцсэщ», «раскалывается, немецкий». Как вскоре оказалось, людоедка не знала, о чём говорила. Едва Сашка и Санька разожгли под жировней небольшой магический огонёк и бросили в пламя первую же щепотку сбора, дым пошёл такой, что стало не до геймнов. Прочихаться бы. Сашке даже показалось, что они с подругой сейчас изгонятся не хуже предполагаемого призрака. Наконец дым мало-помалу втянулся в узкую щель под дверью, и оттуда послышался неправдоподобный вой. «Ой, матушки-батушки, что ж я, бедный, несчастный, вам такого сделал? За что живота лишаете?» Голос был противный, театрально-плаксивый. Какой-нибудь петрушка из кукольной пьесы для детей, но ни капли не призрачный. Значит, либо мелкий бес, либо бездомный домовой, который не побрезговал забраться на борт без приглашения. «Отодвигай бочку от двери и выходи по добру, по здорову», пригрозила Сандра зловещим голосом. «Будь по-ласковее, девица-красавица! Как же баньку натопить и спать уложить, да? А потом уже расспрашивать!» «Сейчас я тебе покажу по-ласковее!» Пообещал Сашка самым тяжелым тоном, на который был способен и на пробу врезал по двери кулаком. «Добрый молодец, еротен хоскант!» Намекает на родство собеседника с определенными частями кобылы. Английский. «Кулаки у штурмана были тяжелые?» Недостаточно, чтобы чувствительно сотрясти обитую железом дверь. Однако звук получился громкий. Демонстрация силы в сочетании со злобной руганью оказалась действеннее окуривания. Их собеседник сдался. «Всё, всё!» — крикнул голос. На сей звучащий уже нормально. Без кукольного издевательства. «Понял, начальник, выхожу!» Из-за двери послышались сдавленные ругательства исключительно на архаичном русском. Потом скрежет тяжёлой бочки по полу. «Только дверь не открывай!» — крикнула вдруг Санька, побледнев. «Экипаж облучишь!» «Не первый раз замужем!» — ответились за двери. Тут же незваный гость просочился прямо сквозь заговоренные створки. Заяц оказался моложе Сашки и Саньки лет на пять, или так выглядел. Совсем еще мальчишка, короче говоря. Одет он был в клетчатую рубашку, мешковатые штаны с большим количеством карманов и парусиновую куртку, которая, казалось, могла бы заменить ему парус, если бы он расставил руки. Босиком, но в грязно-серой шапочке, из под которой ниже колен свисали длинные чёрные волосы. В руках парень виновато вертел белый стерзанный ботинок со шнуровкой. «Ну, утро доброе, начальники», — сказал он, подняв на Сашку и Саньку невинные зелёные глаза, очень большие и яркие на бледном скуластом лице. «А я чего поделаю, если они и так, и эдак, и в башмак запихали, и не спросили». «Кто в башмак?» — спросила Сандра, а Сашка эхом повторил. «Кого?» — не спросили. Парень потупился. Для объяснений все собрались в кают-компании. Подтянувшаяся княгиня даже не подумала переодеться из розовой пижамы, хотя волосы уложила. Дело не терпело отлагательств. Если бы домового, а уже стало окончательно ясно, что перед ними домовой, решено было высаживать, делать это следовало теперь». Прямо сейчас он мог добраться до Марса-2, эфирной станции на орбите реального Марса, в катере, дрейфуя по воле ветров, которые здесь дули по направлению к Солнечной системе. «Помилуйте! Жальтесь!» простонал Домовой прежним дурашливо-плаксивым голосом. «Я этого вашего ветра от течения не отличу, а вы в шлюпе!» «Ветер уже, но бьет сильнее, и его видно лучше, вот и все!» раздраженно бросила Сандра. «Не отличит он!» «Откуда?» Она потрясла перед носом у домового бутылкой северного сияния, изъятой у него из кармана. «С собой пронёс?» — мигом ответил тот. «Нишкни! Няточки! Не брал я из ваших запасов! Ничего не брал!» Ещё одной из способностью домовых помимо хождения сквозь стены, была способность проносить с собой спиртное, чаще всего в неограниченных количествах. «Как тебя зовут, чудо?» — с брезгливой жалостью спросил Сашка. «Василий я». Домовой часто заморгал. По батюшке Христофорович, Христофоровы мы. «С ботинком мне все ясно», — сказала бал «Ботинки я выкинула перед самым стартом. Видимо, коллеги Василия решили подшутеть над ним. Напоили и уложили в ботинок, а он очнулся здесь только после старта». «Ни черта себе!» В голове Василия вдруг словно прояснилось, он перестал поясничать. «Они что, меня, выходит, в капитанском ботинке пронесли?» «Это точно мой ботинок», — сказала Абал с непроницаемым лицом. «А я здесь капитан. Методом простой дедукции получаем, что капитанский ботинок». «Так я теперь тут повязан», — Василий схватился за голову. «У меня же место на Кассиопее». «Всем нам приходится чем-то жертвовать», — пожала плечами Бал. «Ладно, ввиду этого обстоятельства, а также того, что лишаться катера я не хочу», Я официально признаю вас домовым блика. Штурман, попросите Людмилу Иосифовну, когда она проснется, внести Христофорова в судовую роль, как у словного пассажира. Обычное обозначение домовых в судовых ролях. С гильдией домовых. Потом разберемся.